204. Если что-нибудь внешнее или внутреннее мешает общению, значит, общение находится в зависимости от случайности и приходящих условий. То, что составляет нить жизни, не может прерываться ничем, ни тем, что внутри, ни тем, что вовне. Так достигается стойкость пламени негасимого. Если общение в силу обстоятельств не может вылиться в обычные формы, пусть проходит оно скрытно, сердечно, неуявляемое внешне никак, разве лишь особый углублённой сосредоточенностью, но на людях даже её приходится скрывать под ликом обычности. Ограда внутреннего святилища остаётся непроницаемой для посторонних и даже близких. Индивидуальная форма бытия искро моноды остаётся в природе единственной возможной формы её выражения. Потому всё существующее выражено в индивидуальной форме. Нет двух духов одинаковых, как нет и двух листьев, но в структуре духов и в строении листьев в то же время уявлено великое тождество, ибо всё есть едино. и капля воды отражает космос, как, например, в борении, испытаниях, страданиях и преодолении свершается восходящее преображение духа. Но все эти явления носят индивидуальный характер, и нет двух испытаний одинаковых, хотя они и могут быть очень схожи. Посягательство на индивидуальное, свободное выражение духа и подавление его свободной воли будет всегда нарушением закона. Но если человек добровольно берет на себя обязательства, он должен его выполнить. Карма нарушителей тяжко и всегда заставляет рано или поздно выполнить обещанное, потому никогда не давайте никаких обещаний. Можно давать обеты, и это полезно, но по отношению к высшему. Обещания невыполненные врастают в карму для неизбежного изживания их. Особенно не полезно что-либо обещать под влиянием аффекта, ибо когда явление аффекта проходит, с ним умирает и энергия выполнения в обещании, и оно остается висеть кармическим наростом на сущности человека. Конечно, жизнь значительно бы упростилась, если бы люди поняли законы, ее управляющие. Много нежелательного происходит от незнания. Нужно просто знать больше. Но как мало носителей знаний. Их оберегайм особо. Во время грядущего великого посева в них будет вся надежда людская. Знание нужно не для себя, но для мира. Накапливайте знания. Путь непосредственного получения знаний наивысший. Требует больших накоплений, но не возбранен устремлённому духу. Много путей получения знаний непосредственно, и возможности получения бывают различны, но великий источник не закрыт ни для кого, лишь бы сердце было открыто и ум не омрачён. Говорю слова евангельские, да бы знали, что Заветы жизни, данные две тысячи лет тому назад, сейчас более нужны и жизнены, чем когда бы то ни было. Рано хранить заветы великих учителей за их кажущейся для невежества непригодностью. Слово мое будет живо вовеки.